Глава тридцать девятая Настойчивый звон разрывал тишину. Лиза поморщилась, накрылась одеялом с головой в надежде его прогнать. Но он и не думал умолкать. Ей не хотелось вообще ничего. Даже открывать глаза, а уж тем более куда-то идти, узнавать причину звона. Дверной звонок. Точно, это был он. И как Лиза могла забыть его звук? Звук. Откинула одеяло, посмотрела в потолок. Нет, это не Камилла. Подружка уехала к тётке. Она то ли ногу сломала, то ли корова у неё отелилась. Лиза не запомнила. Противная трель продолжалась. Девушка села, потёрла ладонями лицо, убрала волосы, нашла тапочки, слишком резко поднялась. От этого закружилась голова. Чёрт, да что ж это такое? Прикрыла глаза, дыхание участилось. Сердце заколотилось в груди. Желудок свело неприятными спазмами. Зря она вчера не поела. А ведь заставила себя приготовить любимый салат. Но аппетита не было совсем. «Да иду я, иду. Сколько можно звонить? Пожар, что ли?» Не надев халат или домашние штаны, она, как была в белой футболке, чуть ниже бедра, открыла дверь. И не сразу поняла, кто перед ней стоит. Вообще, за всё то время, что Лиза пришла в себя в стенах больницы, она не могла где провела 2 недели в глубоком по мрачении сознания, так объяснил приветливый доктор. Она была равнодушна и безразлична практически ко всему. Лейска. Ух ты, чёрт, это правда ты? Даже не узнал сразу. Давай тогда, если ты меня не узнал. Я не узнаю тебя тоже. Хорошо. Не понял. Молодой мужчина, стоявший у порога, почесал затылок, потом кодык, поправил ворот светлой рубашки, затем блестящую пряжку ремня на поясе. Кашлянул. На лице читалось явное непонимание, а в глазах интерес. Это был её бывший, тот самый, что ушёл к разбитной соседке, растоптав чувства девушки. "Ерофеев, тебе чего?" Лиза передернула плечами, опёрлась о дверной косяк. Ей не верилось, что она когда-то могла любить этого, этого смутно напоминающего особь морского полос субъекта. А ведь она совсем недавно лила горькие слёзы, пропитывая ими подушку проклиная соседку Варю и Кабеля Ерофеева, который променял её любовь на четвёртый размер Ивановой. Дьявол, Лиза, я не верю своим глазам. Да ты красотка! Ты где была? Операцию делала? Покрасилась? Выглядишь шикарно. Странному заключению о том, где Лиза была, вызвали больше неприязни, чем приятное чувство отсказанного комплимента. Ерофеев расправил плечи, принял свободную позу, Он делал так всегда в начале их знакомства, когда хотел понравиться. Но сейчас это было так нелепо, неуместно и противно. Так что-то хотел. "Лиз, тут такое дело, ты моя последняя надежда. Чёрт, а ты реально похорошела. Может, мне бросить Варьку и приударить за тобой?" Лиза чувствовала, как липкий взгляд её бывшего парня скользит по её голым ногам, груди, соскам, что просвечивали через тонкую ткань белой футболки. Хотелось прикрыться, спрятаться потому что никому не дозволено смотреть на неё кроме них. Лиза сжала кулак. Гнев и злоба начинали закручиваться внутри воронкой смерча. Поймала себя на этой мысли, что хочет ударить его. Сделала шаг назад, скрестила руки на груди. Дальше. Что дальше? Не понял. Егор, ты всегда отличался сообразительностью, но я смотрю, что тупость прогрессирует. А я тебе говорила, что для расширения словарного запаса нужно читать книги. Так что там про последнюю надежду? Это ты сейчас так троллишь меня, да? За то, что ты же и бросила, что ты отказалась от наших отношений? Ерофеев капризно скривил губы, часто задышал, раздувая ноздри. А напомни мне, это произошло после того, как твой член застрял в вагине соседки Варвары? Или после того, как ты облил меня дерьмом, что вытекало из твоего поганого рта потоком слов, а там какая я простая и несексуальная, Лиза сказала каждое слово уверенно, глядя в лицо и наглые глаза Ерофеева. Могла ещё плюнуть, но не стала так низко опускаться, до уровня быдла. А ты ревнуешь точно, потому что всё ещё любишь меня, да, ЛИСКА. Это была последняя капля. Натянутая до предела внутренняя струна нерва лопнула. Рука резко поднялась, звук пощёчины эхом разнёсся по подъезду. Чтоб я тебя Твари, больше никогда не видило этой двери. А встретишь меня на улице, переходи дорогу, потому что следующий удар будет коленом по тому месту, которое у тебя называется яйцами. Лиза не стала дожидаться реакции, слушать ещё более обидные слова. Хлопнуло перед носом ничего не понимающего Ерофеева дверью, закрылось на два оборота, быстро прошла на кухню, встала у окна. За ними во всё гуляло лето, яркая листва, детский смех, Норманейший запах цветущей сирени и голубое небо. А у девушки на душе арктические льды и чёрная тоска. Лиза скучала по ним. Так глубоко безнадёжно и открыто, что хотелось выть в голос. А чаще лечь, заснуть и проснуться уже в том диком лесу, полном звуков и странных растений. Зажала рот рукой, сдерживая всхлип. И вновь накатили слёзы, которые уже обжигали щёки. Она скучала Нет. Тосковала по своим трём декарям, сама не понимая, как так получилось и от чего болит душа. Налила трясущимися руками воды из кувшина в стакан. Выпила его залпом. Но тот же желудок дал ответный спазм. Лиза едва успела добежать до раковины, её вырвало водой, а потом желчью. Руки тряслись, пульс зашкаливал, на лбу выступила испарина. Это повторилось уже третий раз. Вчера утром её рвало 2 часа. Открыв воду, умылась, но рука так и застыла под струёй ледяной воды. Лиза села на край ванны, положила другую руку на живот и начала вспоминать, какое сегодня число. Прошла в коридор, встала у висящего на стене календаря, провела пальцами по цифрам. Значит, 14 мая она упала в обморок. Плюс 2 недели. Лизу выписали через 11 дней после того, как она пришла в себя. А сегодня 18-е. Выходит, если учесть, что последняя менструация у неё закончилась в начале мая, то задержка больше 2 недель, и получается срок примерно 3 недели. Развернулась к зеркалу, задрала футболку, потрогала плоский живот, затем грудь. Прикосновения были болезненны, а сама грудь казалась чуть больше. Встала боком, вновь ощупала себя. Ей не с чем было сравнивать ощущения. Лиза никогда не была беременна. Все познания о симптомах взяты из примитивных знаний. Нет. Нет, этого не может быть. Да нет. Это был всего лишь сон. Я видела то, что мне читала Камила, видела сюжет романа. Девушка прошла в комнату, достала заброшенную под диван книжку. Два раза прочла название и наконец впервые за всё то время, что пришла в себя, открыла её.